Глава 9. Лицо смерти Над островом грудились тучи. Весь день поднимался с горы поток горячего воздуха и взмывал на 10 тысяч футов вверх. Воздух был заряжен коловращением газов и готов взорваться. Под вечер солнце ушло с неба, и прежний ясный свет стал пронзительно медным. Даже ветер с моря был горяч и не свежил. С деревьев, с моря, с розовых скал смыло цвет, и на них давили черно-белые тучи. Только мухам все это было нипочем. Они вытемнели своего повелителя. А сваленные кишки из-за них сделались похожи на груду блестящего угля. Когда в носу у Саймона лопнул сосудик и пошла кровь, они и тут им не заинтересовались, предпочтя дохлый дух свинины. Кровь в носом принесла облегчение, припадок Саймона перешёл в истомный сон. Он лежал под лианами, пока на день наползал вечер и вверху громыхало. Наконец он проснулся и смутно различил тёмную землю у себя под щекой. Он ещё полежал немного, не шевелясь и уставившись прямо перед собой невидимым взглядом. Потом перевернулся, подобрал под себя ноги, схватился за Лиану, подтянулся. Лиана дрогнула, мухи взвелись, гнусно ноя, и тотчас снова обсели падаль. Саймон встал. Свет светил не по-земному. Повелитель мух висел на палке, как черный мяч. Саймон вслух спросил лужайку, что же можно еще сделать? Ответа не было. Саймон повернулся к лужайке спиной и начал углубляться сквозь заросли в сумрак леса. Он печально брёл между стволов, и лицо было лишено выражения, а возле рта и на подбородке запеклась кровь. Лишь иногда, раздвигая кусты и выглядывая дорогу, он складывал губами слова, но наружу не выпускал. Наконец лиан стало меньше, и с неба стал брызгать жемчужный свет. Здесь был хребет острова, земля слегка выгибалась, шла на подъём в горе, и не так непролазны были джунгли. Заросли чещёбы то и дело перемежались прогалинами. Саймон брёл по подъёму, и скоро деревья расступились перед ним. Он пошёл дальше, спотыкаясь от усталости, но не останавливаясь. В глазах не было вседагшнего сияния. Он продвигался вперёд суныл и сосредоточенностью, как старик. Но вот ветер чуть не сшиб его с ног, и он увидел, что стоит на камнях под медным большим небом. У него были ватные ноги и давно уже болел язык. Ветер добрался до вершины, и тут что-то случилось. Синий с полог пробежался по чёрной туче. Саймон заставил себя снова идти вперёд, и ветер налетел снова, ещё сильнее. Он трепал деревья, они гремели и гнулись. И вдруг Саймон увидел, как кто-то скорчен на вершине выпрямился и посмотрел на него. Опустив лицо, Саймон снова пошёл вперёд. Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они завивались над его головой тёмной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжко кланялся, и мухи снова облепляли голову. Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он все понял. Путаница веревок открыла ему механику зловещего действия. Он увидел белую носовую кость, зубы, цвет тления. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно вдохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра. Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костёр на площадке, кажется, погас. Во всяком случае дыма не было. Дальше по берегу за речушкой, рядом с плоской скалой, робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может и все мальчики, там, значит, перебрались подальше от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток. Об этом надо было скорее сообщить всем. Сэму бросился вниз. У него подкашивались ноги. Он заставлял себя идти, но ковылял кое-как. "Ну давай купаться", сказал Ральф. Больше делать нечего. Хрюша обозревал хмурое небо сквозь поколеченные очки. "Мне нравятся мне тучи эти. Помнишь, как лило, когда мы высадились?" "И опять польёт". Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаясь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю. — Ты лучше не надо, из-за очок. А то, если ты на них попадешь, мне сразу вылазить придется, чтобы их вытереть. Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде. — Хватит тебе! — заорал он. — Слышь, что ли? И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо. Но ну ладно, ладно, сказал Ральф. Ты только не бесись. Хрюша перестал колотить по воде руками. У меня голова болит. Хорошо бы похолодало. Хорошо бы дождь. Хорошо бы домой. Хрюша снова уселся на пологе песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлый прорехи между туч Можно было угадать, куда ползёт солнце. Ральф встал на колени в воде и посмотрел кругом. А где же все? Хрюша сел. Может, в шалашах лежат? Где Ирик и Сэм и Билл? Хрюша показал за площадку. Они вон туда пошли, к Джеку подолись. Ну и пусть, выдавил Ральф. Мне-то что? Это они мясо, чтоб покушать? И что бы хочется, сказал Ральф жёстко. Иди корей изображать или иссо размалёвывать. Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа. Может и нам туда податься? Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел. Ну, то есть на всякий случай, чтоб там не вышло чего. Ральф снова пустил в небо водную струю. Не доходя до лагеря Джека, ещё издали Ральф и Хрюша услышали шум пира. Между лесом и верегом под пальмами была травенистая полоса. Всего на шаг вниз от неё начинался белый, нанесённый приливами песок, тёплый, сухой, гладкий. Ещё ниже была скала, она тянулась к лагуне. Под скалой уже у самой воды снова был маленький пляж. На скале горел костёр, и со свиного мяса жир капал в невидимое пламя. На траве собрались все, кто только был на острове, кроме Саймона, Ральфа и Хрюши, да ещё двоих занятых жаркой. Хохотали, пели, валялись, сидели, стояли. И все держали мясо в руках. Судя по лицам испачканным жиром, пир подходил к концу, и кое-кто уже прихлёбывал воду из кокосовых скорлуп. Ещё до начала пира в центр лужайки приволокли большое бревно, и Джек, размалёванный в венке, теперь сидел на нём как идол. Перед ним на зелёных листьях были груды мяса и фрукты, а в кокосовых скорлупах питьё. Хёршо с Ральфом подошли к краю травинистой лужайки. Замечая их, мальчики один за другим умолкали, Пока не остался только тот, что стоял рядом с Джеком. Наконец и тот умолк, и тогда Джек повернулся. Он смотрел на них. Треск огня был единственным звуком, поднимавшимся над ровным рокотом моря. Ральф отвел от него глаза. Сэм, решив, что это Ральф смотрит на него с укором, нервно хихикнул и сунул в траву обглоданную кость. Ральф неуверенно шагнул, показал на пальму, что-то неслышно шипнул Хрюша. Оба хихикнули, в точности как Сэм. И Ральф зашагал вперёд, высоко выбирая из песка ноги. Хрюша пытался насвистывать. Тут мальчики, жарившие мясо, как раз отделили большой кусок и побежали к лужайке. Они наткнулись на Хрюшу, обожгли, и Хрюша взвыл и стал приплясывать. Тотчас Ральф и всю толпу объединил взрыв веселья. Снова Хрюша сделался общим подсмешищем, и чувствуя себя нормальными, все радостно хохотали. Джек встал и взмахнул копьём. Дать им мяса. Те, кто держал вертел, дали Ральфу и Хрюше по сочному куску. Они приняли дар, истекая слюной, и стали есть, стоя под медю неба, звенящей о скорой буре. Снова Джек взмахнул копьём. Все наелись досыта. Мясо ещё оставалось, шипело на палках, громоздилось на зелёных тарелках. Жертва собственного желудка, Хрюша швырнул вниз на берег обглоданную кость. и нагнулся за новым куском. Джек снова спросил уже реще. Сена елись досыта. -то В тоне была угроза, гордость собственника, и мальчики стали глотать не прожёвывая. Поняв, что конца этому пока не предвидится, Джек поднялся с бревна, служившего ему троном, и прошествовал к краю травы. Сверху вниз он разглядывал из-за своей краски Ральфа и хрюшу. Они немного поднялись по песку, и Ральф, обгладывая кость, смотрел на костёр. Он подсознательно отмечал, что пламя теперь уже видно на сером свету. Значит, пришёл вечер, но красоты и отрады он не принёс, только страх. Джек сказал: "Подайте мне пить". Генри подал ему скорлупу, и он отпил из неё, глядя на хрёшуй Ральфа из зазубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, и власть олегла ему на плечо, на шёптуя в ухо, как обезьяна. Всем сесть. Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша стояли на мягком песке футом ниже. Джек их не замечал и, склонившись маской к сидящим, ткнул в них копьем. «Кто желает вступить в мое племя?» Ральф вдруг дернулся, подался вперед, споткнулся. На него оглядывались. «Я накормил вас», — сказал Джек, «а мои охотники вас защитят от зверя». «Кто желает вступить в мое племя?» Я главный, сказал Ральф. Вы же сами меня выбрали. И мы решили следить за костром. А вы погнались за едой. А ты не погнался? крикнул Джек. У самого в руках кость. Ральф залился краской. На то вы и охотники. Это ваша работа. Снова Джек перестал его замечать. Кто желает вступить в моё племя? Развлечься. Я главный, дрожащим голосом сказал Ральф. И как же костёр? И у меня рок Что-то ты его с собой не захватил, сказал Джек и оскалился. Не бойсь, там оставил, а? И вообще, в этой части острова рок не считается. Вдруг сверху ударил гром, уже не пронёсся глухо, а бабахнул взрывом. Рок и тут считается, сказал Ральф, и всюду на острове. Ну и что из этого, а? Ральф оглядел ряды. Ни в ком не нашёл сочувствия и отвернулся с конфуженной, потной хрюше шептал: Костер, это наше спасение. Кто желает вступить в мое племя? Я. И я. И я. Я протрублю в рог и созову собрание, задохнулся Ральф. А мы не услышим. Хрюша тронул Ральфа за руку. Пошли, а то худо будет. И мы же ведь покушали уже. За лесом полыхнула молния и громыхнула так, что один малыш заплакал. Посыпались крупные капли, и слышно было, как плюхалась каждая. Будет буря, сказал Ральф. И дочь, как когда мы высадились. Ну и кто же интересно умница? Где твои укрытия? Как ты без них обойдёшься? Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все нелепо засуетились. Вспышки стали ярче, громно дровал уши. Малыши с рёвом метались по траве. Джек спрыгнул на песок. Танцевать? Ну, наш танец. И спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу. где был костёр. Между вспышками было темно и страшно. Все голоса побежали за Джеком. Роджер стал с виньёй, хрюкнул, напал на Джека, тот увернулся. Охотники схватили копья, те, кто жарил, свои вертела, остальные обгорелые головни. И вот уже все кружили, пели. Роджер исполнял ужас свиньи, малыши прыгали вокруг участников представления. Небо нависало такой жутью, что Хрюше и Ральфу захотелось влиться в эту обезумевшую компанию, хотя бы дотронуться до коричневых спин, замыкающих в кольцо, укращающих ужас. «Зверья бей! Глот, курешь! Выпусти кровь!» Кружение стало ритмичным, взбудораженное пение остыло, билось ровным пульсом. Роджер был уже не свинья, он был охотник, и середина круга зияла пусто. Кто-то из малышей затеял собственный круг. И пошли круги, круги, будто это множество само по себе способно спасти и выручить. И был слаженный топот, биение единого организма. Мутное небо вспарал бело-голубой шарам, и тот же хлестнул грохот, как гигантским бичом. Пени исходило предсмертным ужасом. Зверь обей, глод куреш, выпусти кровь. Из ужаса рождалось желание, жадное, липкое, слепое. Звери бей, глот курежь, выпусти кровь. Снова вызмеился наверху бело-голубой шрам и грянул жёлтый взрыв. Малыши визжа несли с сапушки, один, не помня себя, проломил кольцо старших. Это он! Он! Круг стал подковой. Из лесу ползло что-то неясное, тёмное. Впереди зверя катился надсадный вополь. Зверь ввалился, почти упал в центр подковы. «Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь!» Голубой шрам уже не сходил с неба, грохот был непереносим. Саймон кричал что-то про мертвое тело на горе. «Зверя бей! Глотку режь! Выпусти кровь! Зверя прикончь!» Палки стукнули, подкова хрустнув снова сомкнулся вопящим кругом. Зверь стоял на колене в центре круга, Зверь закрывал лицо руками. Пытаясь перекрыть дерущий и омерзительный шум, зверь кричал что-то насчет мертвеца на горе. Вот зверь пробился, вырвался за круг и рухнул с крутого края скалы на песок, к воде. Толпа хлынула за ним, стекла со скалы. На зверя налетели, его били, кусали, рвали. Слов не было и не было других движений, только рвущие когти и зубы. Потом тучи разверзлись, и водопадом обрушился дождь. Вода неслась с вершины, срывала листья и ветки с деревьев, холодным душем стекала бьющуюся в песке груду. Потом груда распалась, и от неё отделились ковыляющие фигурки. Только зверь остался лежать в нескольких ярдах от моря. Даже сквозь стену дождя стало видно, какой же он маленький этот зверь, а на песке уже расплывались кровавые пятна. Тут сильный ветер подсёк дождевые плети, погнал на лес, и деревья утонули в каскадах. На вершине горы парашют вздулся, с трону со сместа. Тот, кто сидел на горе, скользнул, поднялся на ноги, закружился, закачался в отсрелом просторе и нелепо загребая мотающимися ногами по высоким верхушкам деревьев, двинулся вниз. Вниз, вниз, и на берег, и мальчики голося разбежались во тьме. Парашют потащил тело и, спахав воды лагуны, швырнул через риф в открытое море. К полуночи дождь перестал, тучи унесло, и снова зажглись в небе немыслимые блески звезд. Потом ветер улегся, и стало тихо, только капли стучали, шуршали по расселенным и плюхались, скатываясь с листка на листок в темную землю острова. Воздух был прохладный, сырой и ясный. Скоро угомонилась и вода. Зверь лежал комочком на бледном песке, а пятна расплывались и расплывались. Край лагуны стал полосой свечения, и пока нарастал прилив, она наползала на берег. В ясной воде отражалось ясное небо и яркие угольники созвездий. Черта свечения взбухала, набегая на песчинки и гальку, и на мгновение дрогнув упругой рябью, тотчас глотал их неслышным глотком и продвигалась на берег дальше. Наползающие на отмели ясность вод по кромке кишела странными лучистыми созданиями с горящими глазами. То и дело окатыш побольше вдруг выделяясь из множеств, одевался жемчужным ворсом. Прилив ронял взрытый ливнем песок, всё покрывая блестящей полудой. Вот вода коснулась первого пятна, натёкшего из разбитого тела, и создания, бьющиеся световой каймой, собрались по краю. Вода двинулась дальше и одела жёсткий космос Саймона светом. Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными шлейфами суетились вокруг головы. Тело чуть-чуть поднялось на песке, и из рта, влажно хлопнув, вылетел пузырёк воздуха. Потом тело мягко качнулось и сползло в воду. Где-то за тёмным краем мира были луна и солнце. Силы их притяжения водная плёнка слегка взбухала над одним боком земной планеты, покуда та вращалась в пространстве. Большой прилив надвинулся дальше на остров, и вода ещё поднялась. Медленно в бахромке любопытных блестящих существ, само в серебряный очерк под взглядом вечных созвездий мёртвое тело Саймона поплыло в открытое море.